Глава двадцать Схватка с безумием. Палмар. Человек был гол. Кожа и кости, торчащие ребра и оскаленный рот. Впереди он весь был покрыт запекшейся кровью, выглядевшей угольно-черной в тускло-красном свете фонаря Палмара. В следующее мгновение, после того, как перед ним промелькнула эта жуткая картина, Мужчина обрушился на Палмера, сбив его с ног и вцепившись пальцами в горло. Голова Палмера ударилась об пол. Перед глазами вспыхнули искры. Он не мог дышать, слыша собственный хрип, смешанный с рычанием навалившегося на него человека. Сумасшедший, исхудавший, изголодавшийся и окончательно свихнувшийся. Палмор попытался вздохнуть, маску сбила с головы. Отпустив запястье нападавшего, он потянулся к ножу, но ногу придавило к полу, и ботинок был слишком далеко. Пошарив позади себя, он нащупал маску, и у него возникла безумная мысль прижать ее к вискам, каким-то образом привести в действие костюм, нагрузить вокруг себя воздух, и попытаться сбросить это чудовище. Но когда его пальцы сомкнулись на жестком пластике, а в глазах потемнело, он вместо этого швырнул маску в рычащую морду. Последнее, что он успел сделать, прежде чем за ним захлопнулась дверь королевского склепа. В Чувство Палмара привел пронзительный вопль. Или руки, отпустившие его шею, Голый мужчина взвыл и набросился снова, но Палмер ударил его ботинком в грудь, отшвырнув назад и отполз подальше. «Другой дайвер. Дайвер Брока!» Повернувшись, Палмер на четвереньках обогнул стол, стараясь двигаться как можно быстрее и чувствуя, как отчаянно колотится сердце. «Двое дайверов. Дайверов было двое!» Он ждал, когда напарник безумца прыгнет ему на спину, чтобы вдвоем забить его насмерть ради груды звенящих монет на животе. И тут наткнулся на второго дайвера. И увидел в свете фонаря, что тот не представляет никакой угрозы. Кровь на груди того, кто его преследовал, внезапно обрела смысл. Палмер отполз подальше, чувствуя тошноту. «Как долго эти двое тут пробыли, и как долго один пожирал другого!» Руки ухватили его за ботинки, оттаскивая назад. Хриплый голос велел не дергаться, а затем Палмар почувствовал, как его нож вытаскивают из ножен. Он перевернулся на спину, Пытаясь защититься, его собственный нож предательски блеснул над ним в худых руках и опустился, намереваясь проткнуть насквозь. Что-то хрустнуло. Палма рассчитал болезненный удар в живот и из его легких вышибло воздух. Нож снова поднялся для очередного удара, но крови на нем не было. Его несчастную жизнь спасла пригоршня монет. Палмер выставил колено, когда мужчина ударил снова, и его голень с хрустом столкнулась с предплечьем безумца. Взвыв, его противник выронил нож. Нашарив его в бледно-красных отблесках фонаря и крепко сжав рукоятку, Палмер взмахнул ножом, и мужчина упал на спину, подняв руки и крича «Не надо, не надо!» Палмер попятился, держа перед собой нож. Он ослаб от недосыпания и голода, но этот несчастный выглядел еще слабее. Охваченный яростью и воспользовавшись элементом неожиданности, он едва не убил Палмера. Но отбиться от него на самом деле было вряд ли сложнее, чем от какого-нибудь бездомного, напавшего ради куска хлеба. Палмар осмелился прибавить яркости фонаря, чтобы лучше разглядеть незнакомца. — Прости, прости, — пробормотал тот. — Я думал, ты призрак. При виде крови на его подбородке и шее, Палмара едва не вывернула наизнанку. — Ты что, думал, будто я твой напарник, который вернулся отомстить за то, что ты с ним сделал? Кудой мужчина ткнул в Палмера костлявым пальцем. «Ты дайвер! Тебя послали другие! Слава небесам! Слава небесам!» Он уставился на собственное обнаженное тело, затем бросил взгляд между столами, где лежал труп. «Нет-нет, я его не убивал! Он погиб в песке! Я притащил его сюда! Я... я умирал от голода, Господи!» Еда. У тебя есть еда? Вода. Он шагнул вперед. Не подходи, предупредил Палмер. Тот поколебался. Батареи, сказал он. Я полностью израсходовал батареи, пока спускался. У тебя есть? У меня есть баллон с воздухом, но нет батарей. Помоги мне. Ты пытался меня убить. Я думал, ты призрак. Он снова шагнул вперед. Хищно глядя на фонарь Палмара. Отдай мне мой нож, проговорил он, скаля окровавленные зубы. Это я его нашел. Нашел в твоем ботинке, в моих ботинках. Издав кровожадный рык, он прыгнул на палмора. В мерцающем свете фонаря палмора мелькнули костлявые жилистые руки и ноги, оба врезались друг в друга послышался звон упавшего на плиточный пол металла. Из прорехи в костюме Палмера вывалилась монета. Звук этот был хорошо знаком обоим. Цена одной спасенной жизни и другой, отобранной в тот момент, когда обнаженная плоть напоролась на дайверский нож и живот раскрылся, будто кошелек, понеся куда более тяжкие потери, чем одна упавшая на пол монета.